Обидела на меня. Да ну, все, к сердцу принимать, как-то скоро в чехотку попадешь. Ну, чего ее слушать И Ведь что-нибудь нужно говорить? Ну, и пущай, говорит. А ты мимо ушей пропущай. А ну, Катя, прощай. Тише. Не уезжай. Голубчик, не уезжай, прошу тебя. Да нельзя, Катя, коли маменька посылает, ну, как же я не поеду? Ну, бери меня с собой, бери. Да нельзя. Да чего же, это тише нельзя. Ну, куда как весело с тобой ехать. Вы меня уж тут заездили совсем. Я не чаю, как вырваться отсюда, а ты еще навязываешься со мной. Да неужели ж ты разлюбил меня? Да нет, нет, не разлюбил. Ну, ведь от этой неволи, от какой хочешь, красавицы, жены убежишь. Ну, ты подумай то. Ну, какой не наесть, я все-таки мужчина, Всю жизнь вот это жить, как ты видишь, так убежишь от жены. А как знаю я теперь, что недели две, никакой этой грозы надо мной не будет, кандалов этих никаких на ногах нет. Ну так до жены ли мне теперь? Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь? Ну слова как слова. Ну а какие же мне тебе еще слова говорить? Да кто тебя знает, ну чего ты боишься? Ведь ты же не одна, ты с маменькой останешься. Не говори ты мне об ней, ну сделай милость, не говори. Не тирань ты моего сердца. Ах, беда моя, беда. Куда мне бедно деться? За кого мне ухватить? Батюшки мои погибают Да полно-полно, а полно. что ты? Тише. Как бы ты остался. Либо взял ты меня с собой. Как бы я тебя любила. Как бы я тебя голубила, моего милого. Не разберу я тебя, Катя. То от тебя слова не дождешься, не то что ласки, а то сама лезешь. Тише. На кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде. Ну, нельзя так уж и, и нечего и делать. Ну, так вот что. Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную. Ну, какую клятву? Вот какую. Чтобы не смел я без тебя ни под каким видом не говорить ни с кем чужим, не видеться. Чтоб я и думать ни о ком не смела, кроме тебя. Да зачем же? Да ну, успокоит ты, мою душа, ну, сделай ты такую милость для меня. Ну, как же можно за себя ручаться? Ну мало ли что в голову может прийти. Не видать ни отца, ни матери Умереть не без покаяния, если я вдруг... Что ты, что ты, грех-то какой, встань, я и слушать не хочу. Пора, Тихон. Ну, Тихон, пора. Поезжай с Богом. Садитесь все. Ну... Прощай Прощайте, маменька В ноги В ноги Прощайся с женой Прощай, Катя Тихо. Что ты? На шею ты виснешь Бесстыдница Не с любовником чай прощаешься Он тебе муж Глава Аль порядку не знаешь В ноги кланяйся. Прощай, сестрица. Прощай. Прощай, Глаша. Прощайте, Тихон Иванович. Прощайте, маменька. Прощай, дальние проводы, лишние слезы. молодость то что значит смешно смотреть то мне на них как бы не свои насмеялась бы досыта ничего-то не знают проститься то как следует не умеют. хорошо еще у кого в доме старший есть а тоже глупые на свою волю хотят смех Да и только, что будет, как старики перемрут. Как будет свет стоять, если не знаю. Ну, душ да хоть то хорошо, что не увижу ничего. Возвращаются Варвары Екатерина. Ну вот.